я освобожденный джанго мне не гадала ванга не пробовал манга не завышалась планка но кто бы мог подумать об одном мы в силах тормозить но нога до упора в пол с подачи на голова банда марала дамка манан да сушняк то то только фанда гарант мантра заполонила лаванда рука жала но только изнанка чурья ва мама мамана небеса плана зазову папа вам дабы не было мало ли помарал лагуба мне жало скала башкой кивала качала да но не сосала запротивляла моему аресту там обековые вальши черднична вас Моя награда плана, кусок отмала, я потрясен до конца, я боец финала, нам испить воды да пойти в тепло, но уже не пусть оттуда, время нету, и никто нас не узнает, а кто узнает, тот его вся обойдет, я нам испить воды да пойти в тепло, но уже не пусть оттуда, время нету, и никто нас. Знает, а кто узнает, тот и вовсе я, обойдет я, я не набирал балла, совесть не хватовала Не знаю, что такое слава, и мне немало Сливала самое достойное на начало Но подрывалась ностальгия и прерывала Само собой гуляла дочь карнавала Я подошел к богине, нашептал, наебала Она манила буга, она манила нас Сука, двигала бедрами Yeah. Yeah. Это не строки Растамана, не ты чужала, от моих песен почернел даже Барак Обамма, как говорила его мама, Энди Палаума, на пару с бобом проходили мимо Растахрама. Марихуана, джамма, манна, клана, бададам ванна, как ни странно, но это все очень забавно, я поклоняюсь моим людям, мир вам. нам Воды, да пойти в тепло, но уже не пусть оттуда время не то, и никто нас не узнает, А кто узнает, тот вся вовсе обойдет. Да. Нам испить воды, да пойти в тепло, но уже не пусть оттуда время не то И никто нас не узнает А кто узнает, то ты вовсе обойдет да.